В темноте лежим неподвижно обнявшись, словом боясь разрушить хрупкое равновесие. Илиса первой нарушает тишину. Сегодня я первый день спала нормально. Да, малыш, я слушал твое послание, но не хотелось сразу переходить к делу. Во сне ты была другой женщиной, которая спасает мальчик. Выскальзываю из ее объятий, поднимаю брошенный на пол кардиган. Достаю из кармана в четверо сложенный листок с портретами женщины на одной стороне и фрагментом видения на другой. Включаю настольную лампу, разворачиваю лист. Прикрывшись одеялом, Элиса подползает к столу по кровати и вслесает. — Это она, женщина, которая была. Кто она? — качаю головой. — Я не знаю. — Гескон тоже не знает. Поиск в сети ничего не дал. Но она похожа на тебя. И Гескон с баэтархом имеют схожие черты. Пунийцы женятся только друг на друге, и, по сути, они все родственники. Она живая, и откуда-то знаю, что да, но ей угрожает опасность. Что ты помнишь? Может, всплывет имя? Йохан, Йохим, имя, она мотает головой, было или Хим, или Хан. Дом явно нежилой, просторный зал, колонны, похожий на храм. Да, наверное, храм. Не здесь, поблизости нет декуратов, он стоит прямо на земле. В первом сне ясно, что женщина очень богатая, ее флайер разбился, сын и муж вроде как погибли. А потом этот мальчик. Но она точно пунейка. Поднимаю с пола коммуникатор, смотрю на часы. Уже одиннадцать, мне пора идти, но как же не хочется. Малыш, мне пора лететь. Понимаю, — вздыхает она, обнимая подушку. У меня плохое предчувствие. Я с детства знала, что долго не проживу. Так, прекратить немедленно. Да, я не смогу приходить часто, но мы будем держать связь через знакомого со второго уровня. Снимаю золотую цепь, символом тонит. Спасибо, она спасла мне жизнь. Элиса качает головой. Тебе нужнее. Пусть хранит тебя. Надевая бронежилет, целую девушку в лоб. А я буду хранить тебя. Просто надо потерпеть. Пока она рядом, не могу думать ни о чем другом. Целую ее на прощание, она накидывает халатик и бежит меня провожать босиком. По моей просьбе надевает тапки. Пожимаю руку Тевурти и обещаю навести справки о женщине и снов Элисы. Затем мы втроем идем в кабинет, где я внимательно разглядываю изображение с камер, пытаясь обнаружить слежку. И только убедившись, что чисто, надеваю маску и ухожу. А Элиса, умничка не идет провожать. У меня может не хватить силы воли, чтобы разжать объятия. Флайер стоит в условном месте. Виктор по моей просьбе спустился на третий уровень и арендовал его там. В салоне стягиваю маску. Через коммуникатор даю запрос Ра, чтобы предоставил список пунийских семей, которые разбивались на флаерах и женщина выживала. Временный период — двадцать лет. Ра еще не спит, обещает прислать ответы на запросы завтра утром. Приходят нервные сообщения от Наданы, хотя моя команда предупреждена, что я буду поздно. Отвечаю всей команде, что лечу домой. У Тивуртия вообще не думалось. Теперь же план дальнейших действий вырисовывался отчетливо. Найти подход к Магону, примирить его с родом Гисконов. Пусть дружат против Баетарха с Филинами. Но напрямую тут действовать не получится, они напрямую... У меня нет ресурса. И завтра же займусь внутренними проблемами. А именно, начну набирать десятки для Наданы, Тейна, Веры и Эда. Олег останется в штабе. Его сила ум. Затем проведу беседу с офицерским составом, который планировал сегодня днем, но не успел. Вынесу предупреждение коррумпированным. Тут-то и пришло понимание, на сколь масштабную задачу я замахнулся. Ни дни у меня уйдут, ни недели, месяц. Поди просмотри всех офицеров со всех участков, найди толкового, незапятнанного. Занимаясь волокитой, я не смогу качаться, в отличие от Бытарха, который перебьет моих союзников своими методами. Смерти их будут выглядеть естественными, во времена смуты всегда имеют место эпидемии, всяческие стихийные бедствия, войны. Миранда уже спит, она обосновалась в пустой комнате на втором этаже. Виктор направляется к себе я в душ, смотрю на балясины лестницы, вспоминаю колонны изведения с головами тонит, и обрывочные знания в голове складываются в картинку. «Виктор, погоди-ка!» Гемот останавливается на пороге, оборачивается. «Ты ведь служил в храме Танит!» «Идем наверх. Хочу кое-что тебе показать». Поднимаемся по лестнице, и я спрашиваю. «Читал, что в зикуратах есть лишь молельные комнаты, а сами храмы всегда стоят на земле. Почему?» «Так прочнее связь с через землю». За последнее время ослабла вера и ваала, и в Тонит. Если брать этих двух божеств, останавливаясь у двери в кабинет, не спешу ходить, мне важно получить ответ, то на чьей стороне твоя симпатия? Тебе нужно выбрать, Виктор, Тонит или ваал. Значит, правда, что говорили жицы, вздыхает он, опустив голову. И что же? Я служил в храме еще до смуты. Они предрекали, что будет раскол, и судья не родится. Они не правы, Виктор. Судья родится, но не таким, как им хотелось бы. Если он выживет, мир не погибнет, а тоже изменится. Ответь на мой вопрос честно и сейчас. Обещаю сохранить твою жизнь, даже если он мне не понравится. Танит, пробормотал Виктор, сжав челюсти. «Мотивируй!» «Там ко мне были добры!» «Спасибо, Виктор! Значит, будем биться на одной стороне! Заходи!» Гемот, лишенный воли, не умеет противиться приказам, а значит и лгать, и вернее соратника мне не найти. Из ящика стола достаю листы с набросками и разворачиваю к нему, не особо рассчитывая на положительный ответ. По невозмутимому лицу Виктора прокатывается тень. Он бросает на меня испуганный взгляд, и я понимаю, узнал. Я все сделал правильно, выбрав его. Кто это, Виктор? Э госпожа Рианна Байтарх. Что? Кто она, Гамилькару? Родная младшая сестра. Теперь понятно, что сходство с Элисой не выверт моего подсознания. Рианна — ее тетка. Интересно, почему ее узнала раб, а не Эйзер -Гискон? Если она принадлежит к великому роду, то должна вращаться в свете, и тут какая-то тайна. Расскажи о ней. Ее муж и сын разбились на флайере давно, лет пятнадцать назад. Она чудом выжила. Не в силах пережить горе, посвятила себя служению Танита в главном храме на Пафосе. Откуда меня перевели? В свете она не появлялась, может, и изредка летала на совет рода. На мальчик кто он? Виктор подвигает себе лис, сводит брови у переносицы, качает головой. Не знаю, в храме не должно быть детей, тем более мужского рода. Прислужники гемоды за людей не считаются. Открывая ему карты. Было видение, объятое огнем здание, и эта женщина пытается спасти ребенка. Другим тоже было похожее видение. Как думаешь, что это может быть? Виктор поджимает губы, сутулится, опирается о стол обеими руками и шепчет. Люди строят храмы и посвящают их божествам, чтобы боги становились сильнее нашими молитвами. Мы им молитвы, они нам благодать. Можно молиться и дома, но в храме эта сила увеличивается в разы. Если уничтожить храм, ослабнет сила Танит. Вероятно, если произошел раскол, культисты Ваала будут разрушать храмы Танит. И она просит вас о помощи. Шумно выдыхаю. Знать бы, как скоро это случится. Успею ли я подготовиться и собрать бойцов? И все-таки при чем тут мальчик во сне Елисы? Он тоже же был. Что ты еще знаешь, чего могу не знать я, человек не слишком верующий? Что происходит сейчас? Что говорили в храме, где ты нес службу? К сожалению, меня убрали задолго до начала смуты. Вся суть в основах, прочитайте их. А то, что происходит сейчас, возможно, Тонит открыла Рианне, когда пуповина между мирами не была перерезана. Поначалу хотелось возразить, что раз Танит не сказал этого мне, то вряд ли в курсе кто-то другой, но, дослушав Виктора, я понял, что, возможно, ошибаюсь. Раньше было по-другому, боги без труда взаимодействовали с людьми, а теперь пуповина перерезана, и что? В качестве кого меня выбрала Танит? Нового судьи или палача, который приведет мир к погибели? Спасибо, Виктор, отправляйся к себе. В душе я продолжал размышлять о своей роли в будущем Карфагена. Лишь в юности я по диагонали читал основы, надо ведь знать врага в лицо. Но толком ничего не запомнил, нужно освежить знания в памяти, прочесть основы внимательно. Вдруг там есть подсказки, какие-то пророчества. Книга нашлась в восточном углу первого этажа, над столом, за которым собирались гости, там, где ей и положено быть. Похоже, спать придется мало, потому что в вопросе нужно разобраться досконально.